«Стой!» — крикнул ему Рустам. «Куда? В другую сторону! На улице стоит машина! Вас могут увидеть!» «Что же мне делать?» — просил совершенно потерявший голову Косым. «Убирайтесь отсюда, только незаметно!» — посоветовал Рустам. «И перестаньте суетиться! Сначала оденьтесь! А девочке объясните, чтобы она ничего никому не рассказывала!» «Понимаю!» — закивал Косым. От пережитого волнения он начал заикаться. Рустам с сожалением подумал, что теперь он может спокойно уезжать из Ашхабада. Курбан не поверит ему ни при каких обстоятельствах. Но он посмотрел на убитого Махмуда. «Кажется, мне нужно бежать с тобой», — невесело сказал он. «Быстрее в дом, одевайся. Сколько ты был должен этим бандитам?» «Около пятидесяти долларов» объяснил Косым. «Их товар хранился у меня на складе, когда его украли. Откуда у меня такие деньги? Они все время требовали, грозили, что я заплачу кровью». Они прошли внутрь дома, где Косым начал быстро одеваться. «А куда денешь девочку?» Она приехала от матери, вернется к ней, — пояснил несчастный. Рустам обратил внимание на его руки. Они трясли. Рустам подошел ближе и, схватив руку несчастного, повернул к себе его ладонь. На запястье и локтевом сгибе были видны красные точки. Косым был наркоманом в последней стадии. Рустам все понял. И нищету, царивший в доме, и дрожащие руки несчастного. И даже то, что жена ушла от него, только одна причина признавалась уважительной для восточной женщины в случае развода. И этот случай был на лицо. Для любого мусульманина увлечение наркотиками или алкоголем было неслыханным нарушением норм поведения. Видно, жена была просто вынуждена уйти от человека, ставшего жертвой белого дурмана. «Одевайся», — отпустил в руку несчастного Рустам. «Тебе есть где спрятаться?» «У моего брата в морге», — кивнул Касым. «Где?» — изумился Рустам. «Мой брат работает в морге. Он там врач. Я иногда прятался у него, когда искали меня. «Никто не знает о моем брате. Он сын моего дяди». повидев что отец наконец сумел надеть рубашку, девочка принесла ему носки. Отец кивнул головой и опустился на пол. Чтобы надеть носки, Рустам с понятным презрением смотрел на сидевшего перед ним человек Что-то шевельнулось в его память. «Недалеко отсюда работает сын твоего дяди?» — снова спросил он. «Морг здесь и рядом» когда обычно мусульмане не ходят, а не обмывают своих покойников в мечети», — пояснил, вставая косым. «Правильно, кивнул Рустам. Кажется, у меня появился план. Только ты должен мне помочь. У нас очень мало времени. мне его почти нет. В доме есть телефон? Нет. Тогда тебе придется действовать очень быстро. И учти, что от твоей сообразительности зависит твоя жизнь». «Если Курбан Ака узнает, что мы с тобой застрелили его человека, он просто отправит нас к сыну твоего дяди в качестве пациентов». «Я понимаю», — испуганно кивнул Касым. «Туда-то есть другой выход? Не через ту дверь с улицы?» «Нет, но можно пройти со стороны соседей. Тогда быстрее идите. Тут и мало времени». В «Который раз напомнил Рустам, нужно...» чтобы машина, которая стоит у дома, поскорее отъехала отсюда. Я постараюсь это сделать. А ты в это время сделаешь вот что. Он быстро объяснил свой план перепуганному Касыму. Теперь все зависело от оперативности хозяина дома. Рустам посмотрел, как Касым и его дочь перелезали через забор и пошел к трупам Ахмода, лежавшего в луже крови. Грузное тело казалось бесформенной массой в наступающей темноте. Примерно через полчаса Рустам вышел на улицу.